Их отконвоировали в ту же комнату, но матрасы на этот раз оказались толще, мягче и удобнее. Какое было время суток, Сергей решительно не представлял. Денис, улёгшись, несколько раз шевельнулся и затих. Мужчины придвинули матрасы к стене и расселись молча. Разговаривать не хотелось, каждый размышлял о своём. Сергей о том, что теперь они застряли здесь. Возможно, когда-то Тихон и был неплохим мужичком, но жизнь заставляет приспосабливаться, учить дурному. Заполучив такое чудо, как Денис, старикан вряд ли согласится расстаться с ним, пока не вытянет из мальчика всю его силу по капле. Взрослых, чтобы не мешали, будет держать в заперти или вообще убьёт. А Денис мал и слаб, долго он не протянет. Надо что-то придумать, бежать, вырываться. и не затягивать с этим, потому что самому Сергею и осталось-то уже не так много. Дважды в их комнату хмурые и грязные женщины приносили еду: консервы, сухари, на этот раз без привкусав и посторонних запахов, и чай, который был похож на тот старый напиток, заваривавшийся из пакетиков. Его Сергей помнил ещё из времён юности. Макс и Ангин сметали свои порции мгновенно. Чувство голода Сергея было сильным, но переживания, сомнения ещё сильнее. Поэтому ел он вяло, без удовольствия, а табе их порция оставалась по трети. Первый раз он поделился с Максом, во второй оставил до того момента, когда проснётся сын, потому что приносившая еду женщина раздавала её только бодрствующим пленным. В помещении не было окон и света, но глаза всех троих настолько уже привыкли к темноте, что мужчины не ощущали дискомфорта. Сергей Дремал, просыпался и всё поглядывал на сына. Денис спал. Он не метался во сне, лежал ровно в одной и той же позе. Поскольку в комнате было тепло, Сергей снял свой толстый шерстяной вязаный свитер и укрыл им мальчика. Сергей уже наперёд знал, какое предложение он услышит от Тихона. Пусть ребёнок попробует излечить Анну, тогда я вас выпущу. Денис, возможно, и попробует. Хватит ли у него сил? Но самое главное, вне зависимости от того, поможет Денис Анне или нет, по доброй воле Тихон их не отпустит. Значит, всё равно побег. Надо будет обсудить это с Ангином и Максом. Тихон Игнатьевич пришёл к пленникам сам, твёрдой, уверенной походкой. Он как будто стал даже выше ростом, в руке держал керосиновую лампу. "Какой час?" спросил его Сергей. "7:00 утра". Я хотел с вами поговорить. Знаю, о чём вы хотите говорить, сказал Сергей. М-м, да. Тихон Игнатьевич мялся на пороге. Лампа в его руке подрагивала, отбрасывая на стены причудливые тени. Но раз ребёнок спит, ребёнок не спит, чистым голосом, в котором не было и следа сонной хрипотцы, сказал Денис. Откинув свитер, он легко поднялся на ноги. Чёрт, подумал Сергей, этого-то я и боялся. Вы хотите, чтобы я посмотрел, что можно сделать для Анны, утвердительно сказал Денис и тут же, не дожидаясь ответа, продолжил: Отведите меня к ней. Обойдя шарашенного Тихона, мальчик решительно вышел в коридор. Поднявшись с матраса, Сергей, Макс и Ангин поплелись за ним. В комнате, где лежала девушка, было светло. В разных местах стояло не меньше десятка керосиновых ламп, больших и поменьше. Но здесь не было прогорклого запаха, оставляющего во рту неприятный кислый привкус. В лампоха очищенный керосин, шёпотом спросил Сергею Тихона. Тот кивнул. Девушка лежала на старом, рассохшемся, но довольно просторном диване, на трёх матрасах и подубии подушек, укрытая пледом или одеялом из заботливо и умело сшитых шкурок. Открыта была только голова её, с бледным лицом, когда-то красивым, теперь изъеденным уродливыми язвами и чирями, и коротко стриженными тёмно-русыми волосами. Покой Анны берегли две женщины с угрюмыми, плохо промытыми лицами. В комнате, к удивлению Сергея, было достаточно воздуха. Откуда он берётся, с беспокойством подумал Сергей? Здесь что, имеется какая-то система вентиляции? Но в этом случае сюда может проникать радиация. Она беспокоенно оглянулся. Макс, по-видимому, думал о том же, поскольку стоя позади всех, потихоньку достал дозиметр и проверял уровень. Судя по удовлетворённому выражению его лица, фон был в норме. Сергей взглянул на Тихона и удивился тому, с какой нежностью старик глядел на дочь. Увлажнившиеся глаза его словно излучали тёплый синий свет. Денис решительно подошёл к дивану, на котором лежала девушка. Глаза её были закрыты, рот чуть оскален, из уголка губ на плед из шкур протянулась тонкая струйка слюны. Дышала несчастная тяжело и хрипло. Мальчик зажмурился и вытянул руки над её телом ладонями вниз. Женщины с любопытством выглядывали из-за спины Седова, куда спрятались было в начале. Что он делает? едва слышным шёпотом спросил Тихон Сергея. Тот также тихо ответил. Сами не видите. Слушает. Седой бросил на Сергея дикий взгляд, но промолчал. Она всё время спит, громко спросил Денис, не открывая глаз. Почти, ответил Тихон и всхлипнул. Мальчик забормотал что-то. Сергей разобрал несколько слов, совсем немного. Вовремя Денис опустил руки, открыл глаза и повернулся к присутствующим. Уходите. Все. Только она и я. Взрослые в молчании потянулись к выходу. У Сергея было тревожно на душе, он ждал беды. Денис ведь не соизмеряет свои силы, он просто бросается на помощь. Мальчик проводил взрослых до порога комнаты, строго оглядел их и сказал тоном, не допускающим возражений: никому не входить. После чего шагнул назад и плотно прикрыл дверь. Четверо мужчин и две женщины столпились в коридоре, поражённые не столько увиденным, сколько тем, что им не суждено, но очень бы хотелось увидеть, и каждый представлял себе это по-своему. Никто не решался кашлянуть или заговорить. Как заворожённые, смотрели они на полоску света, выбивающуюся из-под двери, напрягаясь, прислушивались к малейшим шорохам, доносившимся из комнаты. Довольно долго всё было тихо. Но вот Сергей уловил звук, похожий на комариный писк. Правда, теперь этот звук был громче, отчетливее, как если бы жужжал большой комариный рой. Одновременно полоска света под дверью начала меркнуть. Сердце Сергея забилось учащенно, дыхание перехватило. Он оглянулся и поймал встревоженные взгляды Ангина и Макса. И тут же из комнаты донесся звук падающего тела. Сергей похолодел и рванулся к двери.